Глава 24. Смелым в сражении должен быть воин, не гоже ему уклоняться от боя. Хакон, шатаясь под тяжестью дров, ввалился в сарай и сбросил визанку на пол. Поленья покатились во все стороны. Пинками собрав их в кучу, Хакон здоровой рукой вытер со лба пот. Устало опустился на корточки,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 Она вдруг звонко засмеялась от радости, потом села и снова принялась за еду. Правда не отходит? А вот мошенник. Ладно, продолжай. Хакон пожал плечами и повернулся к ней. Видар рассказал людям, как на тебя и Волфгара напала тварь, и показал твою накидку. И они поверили? Конечно. Я тоже. Джесса, но если это не тот зверь, она резко тряхнула головой.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 Он всем рассказал, что это дело Рукари, сына Рогнара, то есть, что это он привёл к ним тварь, вызвал её колдовством. А потом Видар велел, чтобы Кари и того высокого человека Брокла да, заковали в цепи. Джесси судорожно вздохнула. И Кари это позволил? А как он мог не позволить? Джесси коротко рассмеялась. Конечно, мог, если бы захотел.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 Она внимательно слушала. Это ещё не значит, что он его потрогал. И на руке твоего Кари была ведьминая лента, повязка из змеиной кожи. Внезапно Джесс исскочила. Нет, всё совсем не так. Мы должны верить Кари. Я ему не верю. А я верю. Прошлой ночью я всё обдумала. Он мой друг, Хакон, а я почти об этом забыла. Вокруг нас кто-то плетёт волшебную паутину, заставляя не верить друг другу. Мы все запутались в ней и должны немедленно её разорвать. И первый шаг к этому освободить Кари. Идём со мной, Хакон. Он испугался. Я не могу, потому что ты раб. Конечно. Почему же ещё? Джесси села рядом с ним. Боги, Хакон, мы же можем это изменить. Вулгар может всё изменить. Зачем ему это нужно? Мы спасём ему жизнь, и ты перестанешь быть рабом. А если не спасём? Если он умрёт? Тогда это уже не будет иметь значения. Наша жизнь не будет стоить и двух медных монет. Джесси из подлубия посмотрела на него. Хотя ты и можешь остаться в стороне. Никто ведь не знает, что ты что-то знаешь. Но у тебя, Хакон,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 Возле двери он, смущаясь, обернулся. — Нам нужно две лошади, — сказал он. Глава двадцать пятая И застыла рука, что доныне благодать неустанно творила и желания твои исполняла. Когда Джесса проснулась после короткой дремоты, Хакон запирал дверь. Он присел на солому рядом с ней. Пошли. В поле ждут две оседланные лошади. Я их вывел потихоньку. Никто не слышал, все ушли спать. Джесс устало села и натянула поверх его рубашки свою, грязную, потом затвердевшую от грязи кожаную безрукавку. А вот накидки для тебя нет. Ничего, переживу. У тебя есть гребень из небольшого свёртка, который держал подмышкой. Хакон достал деревянный гребень со сломанными зубьями. Джессо морщись расчесала свои спутанные волосы, потом быстро заплела две длинные косы. Вот так лучше, показывая дорогу. Небо было тёмным, сине-серым, на востоке его закрывала густая пелена облаков. Постройки фермы казались чёрными коробками. Вокруг было тихо, только собака на цепи, увидев Хакона, заскулила. Тихо. прошеппел он. Собака Нехти послушалась. Хакон вывел Джесса во двор. Сюда. Они пулей пробежали через двор, выскочили за деревянные ворота и по дороге добежали до одинокого дерева, возле которого щипали траву две лошади. Неподалеку паслись овцы. В полной тишине было слышно, как они срывают и жуют траву. Джесс и Хакон вскочили на лошадей, тех самых лохматых лошадок, которых она уже видела, подумала Джесса. И повернули на юго-запад, в темноту. Они молча проехали через пастбище, распугивая овец и спустившись с холма, осторожно объезжая валуны и пересекая вброд широкие ручьи. Небо потемнело. Грозовые облака закрыли звёзды. Поднялся ветер, играя гривами лошадей. "Опять дождь", сказала, оглядываясь Джесса. "А может и снег?" Сухая рука Хакона болталась как тряпка, но он этого не замечал. Они скакали галопом. Хакон сказал: "Нас будут искать завтра". М-м, остальных слыши людей я выпустил. Долго на ферме провозится, пока их поймают. Правильно. Только нам нужно думать о том, что впереди, а прошлое пусть остаётся в прошлом. Тебе хорошо говорить". Она помолчала, понимая, что он прав. Беглому рабу очень повезёт, если удастся сохранить себе жизнь, Джесси виновато сказала. Спасибо за одежду. Он пожал плечами. Надеюсь, блохи тебя не очень кусают. Джесси перестала чесаться и взглянула на него. Я думаю, им ужасно понравилось перемены обстановки. Добравшись до более пологих холмов, они поехали быстрее. Копыта лошадей глухо стучали по земле. Через несколько часов вдали показались крыши Ярлсхёде, из которых в тёмное небо поднимался лёгкий дымок. Джесса остановила усталую лошадь. Пусть пока попьют, мне нужно подумать. Среди густых зарослей папоротника звенел ручей. Вода в нём была холодна как лёд. Это была талая вода, сбегающая с гор. В ней не водилось рыбы и не росли растения. Она с громким журчанием перекатывалась с камня на камень, образуя шапки белой пены. Когда Джесс легла на живот и тоже стала пить, ледяная вода обожгла ей горло и грудь. Плеснув немного воды себе в лицо, она обтёрла его рукавом. Теперь она чувствовала себя готовой к бою. Хакон осторожно зачерпнул воды здоровой рукой, но не донеся её до рта, выплеснул: "Слушай, лошади!" Мгновенно оба прижались к земле. Стук копыт раздавался со стороны Ярскогольда. Отряд всадников. Джесса хорошо видела, как они проехали, чёрные тени в тьме. Всадники перебрались через ручей и поехали на восток. Она заметила, что все они хорошо вооружены. У каждого к седлу было приторочено копье. Джесса встала. Держу пари, я знаю, куда они поехали. Куда? тревожно спросил Хакон. — Искать мои останки! Джесса фыркнула от смеха. Хакон недоверчиво на нее посмотрел. — Джесса, это не смешно. Ты знаешь, что мы почувствовали, когда услышали то, что нам рассказали? Такая наступила тишина, женщины заплакали. Тебя все очень любят. Джесса помолчала, потом сказала. — Я знаю. — Но не Карри? — Карри сказал, что ты жива. Значит, он это знает. Будем надеяться, что Видар ему не поверит. Она посмотрела на лошадей. Слушай, теперь будет труднее прятаться. Я думаю, лошадей надо оставить здесь, среди деревьев. Им тут будет хорошо. Вода есть и травы много. И ещё троль с когтями, как лемех у плуга. Тогда не будем их привязывать. Пусть бегают. Не волнуйся, Хакон. Если дела примут дурной оборот, я заплачу за лошадей, хотя всё должно быть хорошо. Он резко встал. Наверное, это замечательно иметь много денег. Замечательно, холодно взглянула на него Джесса. Как он молча взял лошадей под уздцы и повёл их к деревьям. Глядя ему вслед, Джесса подумала, что никогда ещё не встречала такого обитчивого раба. Впрочем, сказала она себе: "Ты вообще не знала ни одного раба". Скапти открыл дверь и пригнувшись вошёл. Сзади неуверенно топтались люди Видара. В узкой тёмной камере было очень холодно. "Почему у них нет огня?" рявкнул Скапти. "Приказ Видара. Пусть Видар катится в ад. Зажгите огонь". Человек упрямо покачал головой. "Это не моё дело, Скапти. Позови какого-нибудь раба". Скапти присел возле брокла. Постараюсь проследить, чтобы у вас был огонь. Как ты? Брокл звякнул цепью на руке. Бывало и лучше, хрипло от гнева голосом сказал он. А ты, повелитель рун? Голова кружится. Даже в темноте было видно, как он бледен. Кари сидел на соломе, обхватив колени руками, от которых к стене тянулись длинные цепи. А Вулфгар, как он? Всё ещё без сознания? Сегодня утром он в мгновение очнулся и узнал меня. Скальд покачал головой. Мне бы хотелось сделать для вас больше, но сейчас у нас командует Видар. Оставайся рядом с Вулфгаром, не оставляй его, быстро заговорил Кари. Ни за что не оставляй, пока можешь. У меня какое-то странное чувство. И кроме того, улыбнулся он, здесь обо мне заботится этот огромный медведь. Брокл хрипло засмеялся. — Ты и сам можешь о себе позаботиться. Видар это уже понял. — Я его не трогал. Брокл и Скапти удивленно уставились на него, а Карри смотрел в маленькое оконце под потолком, сквозь которое тускло мерцали звезды. Он притворялся, делал вид, что ему больно. — Что же у него на уме, — задумчиво сказал Скапти. Ранение Вулфгора пришлось для него как нельзя более кстати. И если Вулфгор умрет, то ярлом станет Видар, а мы все погибнем. Но Джесса... — Джесса? — Скальд посмотрел на Брокло. — Ты веришь во все это? В смысле, что Джесса жива? — Если Карри говорит, значит, жива, — усмехнулся Брокло. — И, кроме того, Скапти, с этой девчонкой можно поверить чему угодно. — Да. Уже добравшись до середины болота, пытаясь удержаться на кочке, Хакон услышал их. С диким ужасом оглянулся и увидел. Они сидели на поваленном дереве, которое простерло ветви, словно руки пытаясь схватить поднимающуюся луну. — Джесса! — Что? — раздраженно спросила она, вытаскивая ногу из грязной жижи. — Там! В зеленом сумраке болота... Среди плавающих испарений и тумана она тоже увидела их, потом сказала, — Вижу, он прислал их, чтобы найти нас. Хакон немного подождал, слушая, как в трясине что-то булькает и журчит, потом стал догонять Джессу. Две нахохленные тени, два ворона внимательно наблюдали за ними. Глава двадцать шестая Весть разнеслась, и всякому мужу в беду пережившему ведомо стало. Он проскользнул к последней лодке в ряду. Она сидела на ней, болтая ногами над чёрной водой. Проглотив последнюю корку прихваченного с собой хлеба, она спросила: "Ну что? Дверь дома закрыта на засов, стражи нет, но подземелье наверняка охраняют?" Она кивнула. Это уже дело Кари. Хакон уставился на неё. А что он может сделать? Он даже не знает, что мы здесь. Джесс бросил на него лукавый взгляд. Да? А как насчёт этого? На крыше ближайшего дома сидели два ворона, чётко вырисовываясь на фоне луны. Их можно было принять за деревянных горгулий, если бы один из них не каркнул и не почесал под крылом. Птицы Одина Проберма толхакон, вспомнив, как они бились в лесу с ледяным зверем. Мысль и память. Вороны, которые рассказывают ему всё, что происходит в мире. Я думаю, что эти птицы тоже рассказывают Кари обо всём. Джесса проворно встала. Ты готов? Я очень надеюсь, что ты права насчёт Кари. Я права, просто ответила она. И ты забыл о порождении рун. Только Кари может спасти нас от него. Джесс откинула с лица мокрые волосы, надела перчатки и сунула за пояс ножи. Ладно. Я знаю ещё один путь в усадьбу. Там очень много всяких дверей и коридоров. Это место называли лабиринтом Гудрун. Помедлив, она сказала: Подумай в последний раз, Хакон. Ты ведь можешь и не ходить? Он засмеялся. Джесс Я сбежал от скули, украл его еду и лошадей. Так что хуже мне уже не будет. Значит, значит, я иду с тобой. Если только ты думаешь, что тебе может пригодиться однорукий боец. Она кивнула, глядя на него. Я рада. Луна висела в небе, словно холодный шар, качающийся на волнах тумана. Когда она поднялась над лесом, В неё ванзились чёрные верхушки елей на дальнем берегу Йорда. Тогда она медленно освободилась от них, уйдя в туман и рваные облака. "За ней гонится волк", сказал Хакон, глядя вверх. "Когда-нибудь он её схватит и съест". Джесси кивнула. "И она порождает призраки, как чудовище Гудрун". Они подождали, пока стемнеет. Тьма поднялась из воды и из-за деревьев. Низкие волны, набегающие на верфь, были холодны и переливались черным и серебряным светом. Начал падать почти невидимый снег, ложась на лицо и сразу тая. На востоке мерцали звезды, пока их медленно не поглотило облако. Джесса надвинула на лицо грязный капюшон. — Узнаешь меня? — Тебя бы, родная мать, не узнала! Она повернулась к птицам. — Скажите ему, что мы идем. Склонив голову на бок, один из воронов смотрел на нее. Потом, захлопав крыльями, улетел. Второй последовал за ним. Хакон украдкой потрогал амулет на шее, надеясь, что Джессе этого не заметит. Всякое колдовство вызывало в нем ужас. Он знал это. Возможно, Джессе и сама это понимала. Они пробежали мимо стоящих на якоре лодок вдоль берега и скрылись между домами. Вокруг было тихо и пустынно. Как тени скользили они от дома к дому, мимо кузницы, где ещё тлели в золе красные угли, мимо курятников, дворов, пустых конюшен. Только один раз их заметила маленькая девочка, показавшаяся в приоткрытой двери. После этого дверь быстро захлопнулась, громко стукнул засов. Джесси и Хакон чувствовали себя так, словно остались одни во всём белом свете. С наступлением темноты Ярлсхольд превратился в сплошные засовы и ставни. Все живое попряталось по домам. Страх перед призраком витал в воздухе, как снег, невидимый, пока не касался твоей кожи. Кто бы ни бродил ночью по селению, люди не хотели его видеть. Джесса и Хакон пробирались по улицам, то и дело осторожно выглядывая из-за угла. Снег слепил глаза. Хакону чудились бледные тени. Он вздрагивал каждый раз, когда слышал чьи-то шаги или хлопанье дверей. Внезапно из темноты возник дом ярла. Схватив Хакона за руку, Джесса сказала: "Теперь тихо" и повела его в обход, осторожно ступая по тонкому слою снега. С крыши дома свисали длинные сосульки. Луна на мгновение осветила снег, который намело на тёмные карнизы. Куда теперь вниз, прошептала она. Там, где кончались покрытые густым плющом ступеньки, находилась маленькая позеленевшая от времени дверь. Я говорила о ней в Ульфгару, когда была в усадьбе прошлый раз. И зря. Хакон увидел, что она усмехнулась. Я рада, что он меня тогда не слушал. Звук сзади заставил их насторожиться. Луна заливала холодным светом крыши домов. Никого. Джесса стала нашаривать задвижку. Она легко поднялась, тихо звякнув, но дверь так рассохлась, что её пришлось толкать изо всех сил. Они навалились на неё, морщась от её резкого скрипа. Наконец, перед ними появилась узкая щель. "Пошли", прошептала Джесса. Хакон скользнул в неё первым, крепко сжимая меч в левой руке. Быстро оглянувшись, Джесса протиснулась вслед за ним. В тёмном подземелье стоял ледяной холод, откуда за сверху слышались голоса. Должно быть, в доме спали не все. Далеко внизу на каменной стене чедил факел. "Вниз", прошептала Джесса. Земляные ступеньки, ведущие в подземелье, совсем размокли. На влажных каменных стенах лежал иней, от прикосновении он таял. За углом, где кончалась лестница, начинался длинный коридор со множеством дверей. Все они были приоткрыты. В полной тишине они шли от двери к двери, от одной пустой комнаты к другой. От овсюду несло запахом гнили, плесени и затхлого воздуха. Хакон крепче сжал в руке меч. По-видимому, у Волфгара было не слишком много пленников. Там, где коридор поворачивал, Джесс остановилась. Хакон выглянул из её плеча. В дальнем конце коридора Они увидели человека, который, вытянув ноги, сидел на табуретке. Возле него на полу стояла лампа. Прислонившись спиной к стене, он тихо насвистывал сквозь зубы. Его руки шевелились, в темноте было видно, как он что-то вырезает из дерева маленьким ножечком. "Они там", прошептала Джесса. Хакун заметил в её взгляде гнев и подумал, что сделал что-то не так. Но Джесса думала о Каре, о тех прошедших впустую годах заточения, которые он провёл в этой темнице, и о том, что Гудрун, похоже, удалось его сюда вернуть. "А теперь что?" прошептал Хакон. "Будем ждать. А если кто-нибудь придёт?" Она бросила на него яростный взгляд. "Так-то заставим их замолчать. А этот стражник вооружён? Да и сидит далеко, нам его в расплох не застать. Если только не успела она это сказать, как свист прекратился. Они увидели, что стражник встал на сторожившийся, он смотрел на дверь темницы. Что там у вас такое? Приготовься, едва слышно прошептала Джесса. Стражник проверил замок на двери и цепь. Он не мог заглянуть внутрь, потому что дверь была без окна. Изнутри не доносилась ни звука. Тюремщик тревожно всматривался в коридор. Потом достал ключ, отпер замок и откинул цепь. Но как только распахнул дверь, кто-то нанес ему удар сзади. Стражник повалился лицом на грязную солому. К его шее прижался ржавый меч. — Лежать! Не двигаться! Джесса сбросила капюшон и весело улыбнулась пленникам. Девочка, сказал Брокл, поднимаясь на колени. Для человека умершего 3 дня назад ты прекрасно выглядишь. Посмотри в его сумке на шее. Она быстро вытащила оттуда ключ и сначала освободила великана, который встал и начал разминать руки и ноги. Зубы Тора. Ещё одна такая ночка, и мне конец, пробурчал Брокл. Освобождая кареджу, сопрошептала: Как там Вулфкэр? Мы не знаем, сказал он. Всё, что касается Вулфгара, скрыто от менять мой. Джесса, что случилось во время охоты на тварь? Она помогла ему встать. Цепь оставила красные следы на его белой коже. Когда Джесса взяла его за руки, и её пальцы коснулись полоски змеиной кожи, она отдёрнула руку, словно обожглась, и удивлённо уставилась на него, потом сказала: Видар пытался убить Вулфгара. Видар Не было никакого зверя. Что? Брокл ахнул. Не может этого быть. Это правда. Я всё видела. Боги. Какое-то время до него доходил смысл сказанного. Потом Брокл схватил Кари за плечо. Ты можешь идти. Да. Хорошо. Тогда слушайте. Если мы останемся здесь, нам конец. Если Видар обо всём узнает, нам нигде не спрятаться. У тебя есть лошади Джесса? Две. Остальных украдём. Он бросил взгляд на раба, который приковывал тюремщика к стене. Это твой? Нет, это мой друг, Хакон. Хакон подошёл к ним, брокол поздоровался с ним кивком. И ещё лучше. А теперь пошли, только тихо. Нет, подождите. Все посмотрели на Кари. Он смотрел на Джесса, потом сказал: Если мы оставим Вулфгара здесь, Видар Тайком убьёт его. После этого он станет ярлом, и тогда его ничто не остановит. Ты должна всё рассказать людям, Джесса, всем жителям селения. Ты должна рассказать обо всём, что видела. А если мне не поверят? Его светлые глаза расширились. Джесса, ведь ты жива. Значит, он лгал. Мы должны это сделать. У нас нет другого выхода. Джесси неохотно кивнула. Брокл выругался, но, увидев взгляд кари, замолчал. — Верьте мне, все они сейчас в большом зале. Глава двадцать седьмая Я думы свои ему поверял, защиты искал, у него одного. Спали немногие. Слишком большая эта тревога лишала людей сна, слишком большой страх перед тем, кто бродил вокруг усадьбы. Но когда они увидели Кари, то застыли от удивления. Те, кто уже успел завернуться в одеяла, готовясь ко сну, вскочили, чтобы посмотреть, почему стало так тихо. За спиной Кари стояли остальные. Броккол с мечом тюремщика, Джессон наброшенным на лицо капюшоне. На какое-то мгновение Видар лишился дара речи, потом завопил: "Уберите его обратно в темницу!" Никто не двинулся с места. Кари стоял спокойно, но вид его был угрожающим. Он сказал: "На этот раз ко мне никто не прикоснётся, Видар, иначе ему будет больно по-настоящему, обещаю тебе". Он вышел на свет. Хрупкая фигурка в тёмной одежде со сверкающими волосами. Брокл, стоявший рядом с ним, казался просто огромным. На крыше тихо каркнул один из воронов. Люди тревожно посмотрели вверх. Что тебе надо? злобно прошептал Видар. Как ты сюда попал? Карен не обратил на него внимания. Повернувшись к людям, он сказал: Некоторые из вас знают меня. те, кто служит в волгогру. А вот кое-кто ещё, кого вы хорошо знаете. Джессо сбросила капюшон. Значит, я погибла. Давидар, тихо сказала она. Следующим моментом Джессо насладилась полна неописуемой изумления Видара, сказала ей всё. Значит, вор обманул даже его. Все, кто был в зале, встали. Некоторые взялись за оружие. Джессо возвысила голос. Слушайте меня, жители Ярлсхольда. На той охоте мы не поймали никакого зверя. Мы его даже не видели. Этот человек, дрожа от ярости, она показала на Видара пальцем. Этот человек ударил Вулфгара, сына Озрика, ножом в спину. Я видела, как он это сделал. Зал загудел. Среди общего шума Видар стоял молча, с неподвижным лицом. "Лжёшь", прошептал он. "Нет. Он и меня бы убил, если бы смог. Если бы до меня добрался вот этот крысёныш, который сидит здесь, среди вас". Все посмотрели на Вора. Джессис сразу заметил его. Он сидел возле очага, держа на коленях миску с супом. Теперь он разинув рот, смотрел на Видара. бросив на него взгляд, полный ненависти, жрец повернулся к Джесси. Глядя на людей, он протярг к ним руки. Вы знаете, что я бы никогда не пошёл против Вулвгора, даже если бы мечтал стать ярлом, на смешливо сказал Брокл. Люди, крикнул он. Ты, Морт Сигни, и ты, Гутлак, и вы, остальные, вы знаете, Джессу, кому вы скорее поверите? Она видела, как в спину Вольфгара вошёл нож. Вас хотят заманить в все эти колдовства, Видар пока не сдавался, нож раны его щеке побогровел. Неужели вы не чувствуете, как снежный странник опутывает ваш разум? Он это умеет. А откуда вы знаете, что перед вами стоит Джесса? Я сам видел, как она лежала мёртвая. Я принёс вам её накидку изорванную в клочья. Это двойник Джессы. существо, порождённое его колдовством. И вдруг он заметил, что все смотрят совсем не на него. Все смотрели куда-то мимо его плеча. Видар медленно повернул голову. Сзади на ступеньках лестницы стоял Вулгар. Ярл был смертельно бледен. Тёмные волосы спутались. Возле него стоял Скапти, готовый подхватить его в любую минуту. Но Вулфгар стоял прямо, слушая, как в зале замирает эхо голосов. Джесса почувствовала, как её захлёстывает волна радости. Люди закричали, завопили, а Вулфгар, не спуская глаз с Видара, молча ждал, когда станет тихо. Потом, морщась от боли, сошёл с лестницы и встал перед жрецом. На их лицах играли свет и тени от огня. Кажется, я совершил ошибку, спокойно сказал Ярл. Я думал, что среди нас только одно злое существо, а оказалось, что два. Колдуня послала к нам своё зло, а ты своё. И твоё гораздо хуже. Ложь, предательство, недоверие к собственным людям. Ты оплёл нас сетью клеветы. Властолюбие И наконец, почти что убийство. Видар отступил на шаг. Люди немедленно окружили его, но Вулфгар остался спокоен. И что хуже всего, я считал тебя своим другом, своим советчиком. Мы вместе веселились, охотились, ели. Я любил тебя, Видар. И всё это время ты притворялся, да? Всё это время ты думала о моей смерти? строил планы против всех нас. Ну и что же из этого получилось? Казалось, жрец хочет что-то сказать, но потом он только плотнее сжал губы. Вулфгар посмотрел ему прямо в глаза. Не слышу ответа и подчёркнуто отвернулся. Видар быстро шагнул вперёд и вдруг вскрикнул от боли, отбросил нож и схватился за свою почерневшую руку. стоя я и ругаюсь. Нож лежал на полу, его рукоять дымилась, от неё исходил запах горелого. Три человека крепко схватили жреца. Вулфгар, не веря своим глазам, посмотрел на Кари. "Спасибо. Судя по рассказам Скапти, ты вернул Видару один долг". Кари кивнул и подошёл к Видару. "Ты не знаешь только одного, Вулфгар, У этого человека нет собственной силы. Я думаю, что им управляет Гудрун. Вспомни её слова. Никто не будет тебе верить, сказала она, и прислала к нам этого человека, а вместе с ним и зверя. Кари подошёл к Видару. Тот попытался отступить назад, но люди держали его крепко. Ты когда-нибудь смотрел на отражение? тихо спросил Кари. У меня нет своего. Оно находится далеко на севере, где нет даже белых медведей и айсбергов, и где заканчивается мир. Вот где она, моё отражение. Она такая же, как я, и вместе с тем другая. Все отражения это противоположности того, кто на них смотрит. Ты поднимаешь правую руку, а твоё отражение левую. Ты не замечал? Жрец молча смотрел на него пустыми глазами, словно потерял способность чувствовать. "Зачем ты это сделал?" спросил его Скапти. Видар по-прежнему смотрел на Кари, потом сказал: "Потому что колдовство это плохо, оно разлагает душу. Потому что Вулфгар привёл тебя в свой дом, а я знал, что ты опасен. Я сам верил тому, что говорил про тебя. Придёт день, и ты погубишь нас всех. Вот почему Гудрун оставила тебя здесь. Каре молчал. Джесса видела, как ему больно. Слова Видара повисли в воздухе, как холодная мгла. В зале воцарилась напряжённая тишина. Внезапно Джесса заговорила. Ты сделал это ради собственной выгоды, Видар, только ради неё и больше ничего. Кари бросил на неё благодарный взгляд. Напряжение спало. Люди зашевелились, послышались одобрительные возгласы. "Хорошо сказано", пробормотал Скапти. Словно в ответ на его слова один из воронов каркнул, и Кари посмотрел вверх. "Волгар, нам ещё придётся встретиться с Гудрун. Сюда идёт её зверь. Освободите зал быстрее, увидите людей. Это моя битва". морщись от боли, а Вулфгар сел в своё кресло и сказал: Вы слышали, что он сказал? Уходите отсюда все. Я не уйду, твёрдо сказала Джесса. Она подошла к Вулфгару и прикоснулась губами к его лбу. "За что это?" спросил он, улыбаясь. "За то, что вы живы". Он пожал плечами. "У меня была трудная жизнь, поэтому я и выжил". К тому же, у меня есть Капти, он и мёртвого поднимет. Скальд скрестил на груди худые руки. Я тоже остаюсь. Если мне предстоит сложить песню об этой твари, мне нужно её увидеть. Раньше-то что ты не стремился её увидеть, проворчал Брокл. Хакон смотрел, как из зала выходят последние люди. Сначала он хотел уйти вместе со всеми, но потом вспомнил, что теперь он свободный человек. Во всяком случае, сейчас. В скуле давно укатил домой, Хакон всё решал сам. Хоть ему и страшно, он не уйдёт. Пусть Видар тоже остаётся, сказал Вольгар. Надо же ему узнать, что такое настоящее колдовство. К тому времени зал был уже пуст и тёмен. Если у меня ничего не получится, сказал Карив, внезапно повернувшись к Вольгару. Бегите отсюда! И немедленно прикажите поджечь дом. Пусть он сгорит вместе с тварью. Мечи против нее бессильны, Вулгар. Обещайте мне, что выполните мою просьбу. — Ничего не могу обещать, — беспечно сказал Вулгар. Каря печально покачал головой. — Вы упрямый человек! Потом повернулся к Броклу. — Иди, открой дверь. — Что? — Открой дверь, Настя ж! И спрячься за ней. Великан уставился на него сверху вниз, его лицо выражало страх и тревогу. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, маленький повелитель? — Надеюсь, — ответил Кари. — Тварь может тебя убить, — Кари покачал головой. — Неужели ты до сих пор не понял, почему она прислала ее сюда, Брокол? Не она должна убивать, ее должны убить. Некоторое время Брокл молча смотрел на Кари. Потом вложил меч в ножны и пошёл открывать дверь. Его сапоги гулко застучали по каменным плитам зала. Брокл с грохотом отодвинул массивный засов на двери, этот звук эхом отозвался под сводами зала. Потом медленно распахнул тяжёлую дверь. Ночь была чёрной, ярко сверкали звёзды. В воздухе кружился снег. с легким шорохом опускаясь на землю. Глава двадцать восьмая От тени к тени льнет идущий под синью ночи. Она быстро шла через болото. Водяные брызги летели ей в лицо, облепленные скользкими зелеными водорослями. Растопыренные когти были испачканы грязью. Снег, словно белая пелена,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 который ненадолго притушил своё пламя, чтобы поспать. Порождение рун быстрым шагом двинулось сквозь плавающую над болотом холодную дымку, которая словно призрак колыхалась и меняла очертания. Из орта твари вылетал пар. Снег залепил её острую морду. Пройдя болото, она ступила на твёрдую почву. Голод, прежде огромный, теперь стал невыносимым. Голод превратился в пустой мир, окружающий её, в огромное и безмолвное морозное небо. Голод звучал в ушах её голосом, отдавался в желудке, в помутнённом сознании. Всё готово, шептала она. Теперь всё готово. Её голос был словно холодный ветер, задувающий между домами. Словно тень, он скользил впереди, прячась среди травы.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 Дорогнул дракон, отползая во мрак, но воин не медлил. В дверях появилась чья-то тень, потом вплыла в зал. Бледное мерцание, окутанное дымом и мглой. Снег тихо осыпался с неё на пол. По сравнению с ней Кари казался совсем маленьким, едва заметным на фоне стен из дикого камня. Брокол стоял в тени двери, наблюдая за происходящим. — Эта тварь не животная, но и не человек, — подумала Джесса, — хотя очень на него похоже. Глаза существа задвигались и остановились на Карри. Тварь заревела и взмахнула когтистой лапой. Карри уклонился от удара, но назад не отступил. Тварь, казалось, не решалась подойти ближе. Она резко обернулась, не могла. и посмотрела назад. Но Брокл быстро отошёл за дверь. Но вот Кари заговорил с ней. Послушай меня. Тварь уставилась на него. Джесси даже показала, что она словно его узнала. Вот то, что ты ищешь. Кари протянул руку. На его ладони лежала полоска змеиной кожи. Тварь смотрела на неё, издавая тихое урчание. Это оставила она, оставила мне, а потом привела сюда тебя. Через снежную равнину, леса, горы ты шла именно за этим. В этой коже заключена огромная сила. Она может поработить тебя, а может и освободить. Она может заполнить в тебе ту пустоту, от которой ты так страдаешь. Каре задумчиво вертел змеиную кожу в пальцах. Она слабо вспыхивала огненно-красным цветом. Вулфгар пошевелился. — Разве эта лента принадлежала не Гудрун? — прошептал он. Джесса кивнула, не в силах говорить. Она вспомнила, как Гудрун швырнула ее, словно бросая вызов. Вспомнил ее холодный голос. — Ты будешь использовать их, как это делала я. Так всегда поступают такие, как мы. Но сейчас Кари держал призрачную тень в своих руках, а какая в ней таилась сила, Дже собоялась и думать. Тварь снова вытянула лапу. Кари сделал шаг назад. Наступила напряжённая тишина, и вдруг зверь, заревев от боли, нанёс удар. Кари отлетел в сторону. Вулфгор вскочил на ноги, Брокл с воплем выскочил из-за двери. Зверь навис над Кари, И вдруг, испуганно заурчав, начал ошарашенно оглядываться по сторонам. И Джессо увидела, что вокруг него образовалась клетка, клетка из ярких лучей, которые мерцали в сумраке зала, протянувшись от пола до потолка, словно струи дождя. Тварь сжалась в комок, попыталась прорваться сквозь свет и волшебство, но скоро поняла, что все усилия бесполезны. И тогда тихо уселась в углу клетки, сверкая глазами. Карив встал, морщась от боли. Он посмотрел на змеиную кожу. Вот ключ от твоей клетки, сказал он, надевая полоску на руку. Вот это. Она оставила её мне, чтобы я использовал её против своих друзей. Он бросил быстрый взгляд на Джессу и остальных, загадочный, непонятный взгляд. Они мне не верят. Держатся от меня в стороне. Они боятся меня, и она хочет, чтобы я их за это ненавидел и захотел погубить. Правда? Тварь молча следила за ним глазами. Кари потрогал кожу. Эта полоска освободит тебя. Ты могла бы убить их всех, а вот до меня не смогла бы даже дотронуться. Вы только послушайте, прорычал Видар. Он же убьёт нас всех. Нет. — мрачно сказала Джесса. — Он знает, что делает. Зверь издал какой-то странный звук. — Вот именно, — сказал Кари, словно понял его. — Я их не ненавижу, и они это знают. Большинство из них. Я не стану использовать ее дар против них, но если мне она не нужна, то что же с ней делать? — Ты ведь так голодна, — он протянул руку. Тварь наблюдала за ним, держась на стороже. — Я знаю, что такое голод, — прошептал Кари. — Я испытывал его годами, находясь здесь. Пустота, тьма, ни одного лица, ни одного звука, человеческого голоса, только вечный холод и голод. Мне не снились сны. Мое сознание блуждало где-то в бескрайних снегах. Зверь зарычал. Кари отступил назад, сделав знак Броклу не приближаться. "Будь осторожен", прошептала Джесса. "Он сам знает, что делать". Скапти стоял неподвижно, сжав кулаки. "Так что, видишь?" сказал Кари. "Я не осмеливаюсь воспользоваться этой вещью и вместе с тем должен. Вот что такое сила". Кажется, будто он говорит сам с собой, подумала Джесса. Её сердце тревожно забилось, когда она увидела, что Кари вновь подошёл к клетке. Она прислала тебя сюда, чтобы убивать. Чтобы я понял, что это такое, и захотел попробовать сам. О, она очень умна, моя мать. Кари пристально посмотрел на зверя. Она бросила в пустоту на обоих. Правда? Зверь стал как-то светлее, словно побледнел от страха. Кари протянул ему браслет. У Джесси перехватило дыхание. Брокл рванулся вперёд. Возьми, прошептал Кари. В какой-то мгновение он и зверь смотрели друг другу в глаза. Он подошёл к самым прутьям клетки. "Кари!" не своим голосом вскрикнул Брокл, но снежный странник не обратил на него внимания, наклонившись к зверю. Он надел на его коготь полоску змеиной кожи. Возьми. Пусть она утолит твой голод, и тогда мы оба освободимся. Кари отступил от клетки. Джесси изо всех сил вцепилась в спинку стула. Теперь может произойти всё, что угодно, подумала она. Тварь посмотрела на узкую ленту, потом встала и оглядела тёмный зал, словно увидел его впервые. словно очнулась от долгого сна или наконец заставила замолчать назойливый вездесущий голос она урчала словно пыталась что-то сказать кари и он тоже ей ответил а что джесси не расслышала и вдруг хоть кари не сделал ни одного движения она почувствовала что он стал фокусом центром всего зала что вокруг него собралась вся тьма всё напряжение и вся опасность И теперь все, кто находился в зале, оказались в его полной власти. Что-то случилось с её зрением. Теперь перед ней был не тот Кари, которого она знала. Теперь это был кто-то другой, незнакомец, чужак. Зверь отступил назад. Вокруг него образовалось сияние. Сквозь него Джесса увидела дверь из звёзды, сияющей в небе. Существо становилось всё светлее. тоньше, прозрачнее. Сквозь его тело падал снег, оно сделалось хрупким, как подтаявший лёд. Зверь снова начал превращаться в создание из рун, порождение волшебства колдуни. Это делал Никари. Зверь сам исчезал вместе со своей добычей. Он медленно растворялся в тумане, меняя очертания, и наконец, когда Джесси показалось, будто она видит человеческую фигуру, Волшебство закончилось. В какое-то мгновение зверь находился между бытием и небытием, а потом исчез, и зал снова погрузился во тьму. И они стояли среди снегов. Небо было серым, в пустых пещерах завывал ветер, бросая в лицо комья снега, и Джесса задохнулась от его ледяного дыхания. Скапти выругался, Видар вскрикнул от страха. Снежная равнина уходила в бесконечность. Возле огромного ледника, усеянного ледяными пещерами, мила позёмка. Откуда-то издалека к ним приближалась женщина. Женщина с длинными серебристыми волосами. Она шла быстро, но вместе с тем не сколько не приближалась, пока наконец не остановилась и не взглянула на них. Это была Гудру. Снежная странница постарела. На гладкой коже появились морщины, губы стали совсем тонкими. Она обвела их взглядом, потом взглянула на Кари. Значит, ты не стал ею пользоваться. И я не смог. Даже после того, как они тебя предали, это сделала ты. Не всё, она задумчиво покачала головой. Но отдать её ее... такого я не ожидала иногда ты удивляешь меня кари он шагнул к ней сквозь голубые тени оставь нас в покое оставь их всех в покое у нас нет ничего что было бы тебе нужно она почти печально покачала головой и сердце джесс сжалось от страха не могу сказала колдуня мне нужен ты Я знаю, что должна тебе вернуть. Карис сжал кулаки. Никогда. Она бросила на него странный взгляд. Правда? Потом посмотрела на Вулфгара и остальных. Что же касается тебя, мой господин, то вот тебе моё заклятие. Придёт день, и то, что ты любишь больше всего на свете, станет моим. Вулфгар спокойно ответил: Я тебе не позволю. Тогда получше охраняй свой дом. Она снова повернулась к Кари. Не растрачивай слишком много силы, мой сын, оставь что-то и на мою долю. Ветер швырнул им в лицо снег. Они снова стояли в большом зале дома ярла. Глава 30. Нас спасёт лишь к тебе возвращение. Сделав большой глоток, Вулфгар поставил чашу. Её слова действуют как яд. Я их, конечно, запомню, но сидеть и дрожать не собираюсь. На этот раз мы победили её окончательно. Что же до Видара, то он, кажется, немного переменил мнение о тебе. Кари кивнул. А Брокл с ухмылкой, взглянув на Джессу, вытянул к огню длинные ноги. Дверь зала была закрыта на засов. Какое-то время они сидели молча, слушая, как потрескивает огонь в очаге. Потом Джесса спросила. — Что теперь ему будет? — Подержу его в подземелье день-два, пусть узнает, что это такое. А потом... Вулфгар поморщился. — Потом его будут судить жители нашего селения. Тебе придётся говорить, Джесса. О, я им всё расскажу, она вертела в руках клубок. Мне есть что поведать о его дружке Воре. Не забудьте про кошелёк с серебром Вулфгар. Видар обещал всё вернуть, если того вора поймают. Помните? Я, думаю, спокойно ответил Ярл. Мы получим наши деньги. Брокл обнял за плечи Скапти и Хакона. А что будем делать с этим парнем? Неужели ничего? От прикосновения его тяжёлой руки у Хакона стало легче на душе. Он глянул на Джессу, а она смотрела на Вулгара. Я рылкнул. Мы с Джессой уже говорили об этом. Хакон, сколько задолжала с Кулли твоя семья? 60 серебряных монет. Боги, дёше же они ценят жизнь на раба, проворчал Брок. Это очень много, если у тебя нет денег. У меня деньги есть, сказал Волгар. И я за тебя заплачу. Мой господин. Хакон, сухая рука, лениво растягивая слова, сказал Волгар. Не называй меня мой господин. Вы с Джессой спасли нас всех. 60 серебряных монет это очень скромная награда. Но не для меня. — И поэтому я хочу получить от тебя кое-что взамен. Твою службу. — Но не как раба, — поспешно добавил он, увидев изменившееся лицо Хакона, — а как одного из моих дружинников. Не веря своим ушам, Хакон уставился на него, потом почесал нос. Он знал, что сейчас улыбается, как дурак. Брокол смеялся, глядя на него и... А Хакон все еще не мог поверить в свое счастье. — Дружинникам? С одной рукой? Вулгар пожал плечами. — У иных и обе руки здоровые, а что получается? Его глаза потемнели при этих воспоминаниях. — Но ведь нас спас Кари, — неуверенно сказал Хакон. — Это он победил зверя? — Не победил, — возразил Кари, взглянув на него. — К тому же было два зверя. И второго мы победили все вместе. Этот второй был невидим и поэтому более опасен. Вулфгар кивнул. — Это я виноват. Я позволил Видару убедить меня. Простите, я больше никогда не буду сомневаться в своих друзьях. Кори едва заметно улыбнулся. — Не говори так. Возможно, в друзьях все-таки нужно сомневаться. Немножко. Внезапно он протянул Хакону руку. Ты простишь меня за всё, что тебе сделала Гудрун? В какой-то мгновение Хакон стоял, не шевелясь. Воспоминания о долгих годах страданий, ужас при виде бескрайней ледяной равнины словно сковали его. Потом он поднял руку и протянул её Кари. Рука снежного странника была узкой и холодной, и от её прикосновения кожа слегка защипала. Хакон увидел, как все улыбались. Джесса засмеялась, прикрыв губы кончиками пальцев, а Хакон никак не мог понять, что их так развеселило. Пока не взглянул на свою руку и не увидел, что протянул Кари правую, а не левую, свою правую руку. Отдёрнув её, он пошевелил слабыми пальцами и уставился на повелителя рун со страхом и изумлением. которая сменялись всё возрастающим, невыразимым счастьем. "Как ты это сделал?" прошептал он. Кари улыбнулся. "Простое колдовство", сказал он. И все засмеялись. А за окном кого-то звал холодный голос ветра. И Джесси заметила, как внимательно его слушает Кари. Книга 3 Похитители душ. Посвящается Тес. Глава 1. Мудрые девы судьбы судили, жизнь выбирали детям людей. Меч был из тяжёлого чеканного железа, с узкой лажбинкой вдоль клинка. Навершие было украшено двумя крошечными позолоченными птичками с ярко-красными глазами. Вокруг рукояти обвелись два дракона в щербинах и царапинах. А меч-то не новый, заметил Брокл. Он замечательный. Потрясённый Хакон сказал это так тихо, что его почти никто не расслышал. Он посмотрел на раба, который принёс меч. Передай Вулфгру, хм, передай Ярлу, что я ему благодарен. Очень благодарен. Раб подошёл к Ярлу, что-то прошептал ему на ухо, и они увидели, как Вольфгард усмехнувшись, лениво помахал им рукой со своего почётного места. Хакон крепко сжал в руке меч, осмотрел его со всех сторон и тщательно стёр с металла крошечное пятнышко грязи. Его правая рука, которая пока ещё была слабее и меньше левой, стиснула рукоятку. Хакон со свистом нанёс пару ударов воображаемому противнику. Джесса резко отодвинулась. "Осторожнее. Извини". Хакон неохотно положил меч на стол между тарелками с едой. Джесса про себя улыбнулась. Она знала, он не может поверить, что теперь у него есть настоящий меч. "Конечно, он гораздо лучше той ржавой железяки, что у тебя была", сказал Брок. выливая остатки вина на пол. Теперь ему нужно дать имя. Он взял кувшин с вином и снова наполнил свой кубок. А вот тот, кто нам нужен. Как можно назвать меч, скапти? Высокий скальт сел рядом с ними. Чей меч? Хакона? Скапти потрогал клинок. Ну, задумчиво сказал он: его можно назвать Громобой, гнев, крикун, выжженный рунами, коса чести, червь-точильщик, драконова смерть. Вот, это мне нравится. Не перебивай, — глянул на него скапти, — кусач, гроза воинства, погибель, голова с плеч, разящий удар, крушитель голов, обманщик, хозяин ночи. — О, я мог бы еще продолжать и продолжать. У скальдов в запасе сотни имен. — Нельзя его называть, пока он не побывает в деле, — твердо сказала Джесса, наливая с каптей вина. — Ты хочешь сказать, пока он кого-нибудь не убьет? — неуверенно спросил Хакон. — Не отведает крови. Броккол незаметно подмигнул остальным. — Клинок нужно сначала напоить, вот что говорят. — Да. А потом уже давать ему имя. Скап Телегонько постучал по рукояти. Где ты его взял? На другом конце стола раздался взрыв смеха. Перекрикивая шум, Хакон объяснил: Мне его дал Вулфгар в честь своей свадьбы. Он взял меч в руки, и на клинке, словно кровавое пятно, вспыхнул отцвет племени Ачега. Джесс упоёжилась. хотя в пиршественном зале было тепло и дымно, а её тяжёлое алое платье было шито из добротной шерсти. На какое-то мгновение ей почудилось, будто звон посуды и шум голосов затихли, но потом дурное предчувствие улетучилось, и она снова услышала в зале весёлые голоса. Джесса окинула периующих взглядом. Волфганг сидел в центре, слегка подавшись вперёд в тёмном плаще отороченном мехом он слушал как сидни что-то шепчет ему на ухо потом улыбнулся и положил на её руку свою вы только посмотрите на него засмеялась джесса ничего вокруг не замечает ну ещё бы откликнулся брокол такая красавица да правда красавица подумала джесса Светло-золотистые волосы сигни были длинными и шелковистыми, платье не спадало красивыми складками, на запястье и плечах блестели золотые украшения. Красивая девушка, утонченная, дочь богатых родителей. Вулфгар и она считались женихом и невестой уже давно, с самого детства, как было известно Джесси. И теперь, когда Вулфгар вернул себе власть и владение, Когда стал ярлом, они должны были пожениться. Завтра в полдень, в день летнего солнцестояния. За столом сидели многочисленные родственники Сигни. Всю прошлую неделю они пребывали со своих отдалённых ферм. Друзья Вулфгара потеснились, чтобы дать им место. Гостей ярла всегда полагалось усаживать на самые почётные места. Джесса спросила Брокла: "Коре ещё спит?" Наверное, его надо разбудить. Он нахмурился потом бросил взгляд на дверь. Как хочешь. И если так пойдёт и дальше, ему ни крошки не достанется. Ну ты же его знаешь, Джесс, он может и не пойти. Она кивнула, вставая. Пойду посмотрю. Переходя по залу и стараясь не столкнуться со слугами, разносящими еду. Джесс думала, что вряд ли Карис спит. В зале стоял шум. Все его двери были на распашку, чтобы пропускать свет летней ночи. Солнце ещё только начало клониться к закату. Светлое небо было расчерчено полосками облаков. В это время года почти не темнело. Джесса легко поднялась по каменной лестнице и постучала в дверь в конце коридора. "Кари!" Через мгновение он ответил. "Входи, Джесса." Кари сидел возле догорающего очага, прислонившись спиной к камне и согнув ноги в коленях. Пламя ярко освещало его лицо. Красными были его руки и волосы, и Джесси снова показала, что она видит кровь, и от этого ей стало холодно. Кари бросил на неё быстрый взгляд. Что? Что случилось? Ничего, ответила Джесси, входя в комнату. Просто свет на тебя странно падает. И в комнате темно. Он посмотрел на огонь. Тебе стало страшно? Я это почувствовал. Два чёрных ворона, которые следовали за Кари повсюду, сидели на подоконнике и смотрели во двор. Один из них как-то странно поглядел на Джессу. Она примостилась на скамье. Мне никогда не бывает страшно. Послушай, ты не спустишься к нам? Брокл, конечно, есть и пьёт за десяте рых, но еды ещё полно. Меня зовёт Вулфгар? Нет. Вулфгар знает, что ты любишь, а что нет. Джесса понимала, что если бы дело касалось другого человека, то его отсутствие за праздничным столом Вулфгар воспринял бы как личное оскорбление. Но Кари, Кари другой. Его матерью была колдунья по имени Гудрун. Снежная страница Когда он родился, она приказала запереть его в одной из комнат своей темницы, где он провел шесть лет в полном одиночестве. Но Карри вырос и стал таким же могущественным волшебником, как и его мать, и был до того на нее похож, что люди замирали от страха, глядя на него. Карри не любил находиться среди людей, и Джесса понимала, почему. Вот и теперь он сидел на полу в своей роскошной голубой рубашке и, перепачканный сажей и не спешил подняться. Всё в порядке? тревожно спросила Джесса. Он откинул упавшие на глаза серебристые волосы. Да. Но его голос звучал неуверенно. Скажи, что с тобой? сказала Джесса. Он повернулся к ней. Я не знаю, Джесса. Просто сегодня ночью, когда наступили сумерки, я что-то почувствовал. Пальцы начала покалывать, и дрожь. Мне стало холодно. Не понимаю, что со мной. — Ты думаешь, это из-за свадьбы? — Нет, просто со мной что-то происходит. Он внезапно встал. — Я голоден. Пошли вниз. Хочу увидеть новый меч Хакона. Джесса остановилась, как вкопанная. — Он же его только что получил. Откуда ты знаешь? — Я не знаю. Но поймав его умоляющий взгляд, она замолчала. Когда они вошли в пиршественный зал, все разговоры на какое-то мгновение стихли, но затем шум возобновился. Люди только начали привыкать к Кари. "Уж очень долго", сердито думала Джесса. Их пугала его бледная кожа и прозрачные, как лёд, серые глаза. При взгляде на него они вспоминали Гудру. Волфгор обрадовался. "Ну наконец-то!" Не торопливо произнёс он: "А я всё гадал, окажешь ты нам честь или нет?" Карё улыбнулся, посмотрев на Сигни. "Простите. Брокл говорит, что у меня плохие манеры. Он прав." Белокурая девушка бросила на него любопытный взгляд, потом налила кубок вина и протянула его Кари. "Я рада, что ты пришёл, Кари", сказала она со своим мягким акцентом, жительница южных земель. Нам с тобой нужно дружить. Я хочу знать всех друзей Волгэра. Я хочу им понравиться. Кари взял кубок и внимательно посмотрел на Сигни. Вы им понравитесь, госпожа. Та покраснела и бросила быстрый взгляд на Волгэра. Это твоё предсказание? Волгэр засмеялся, а Кари сказал: "Предсказание, которое уже сбылось". Он поднёс кубок к губам и вдруг замер. Замер столь неожиданно, что Джессу уставилась на него. Кари смотрел на вино так, будто оно отравлено. Его лицо стало белым от ужаса. "Она здесь", прошептал он. Вулгар встревожился. "Кто?" Но Кари молниеносно обернулся. "Закрой эти двери", отчаянно крикнул он, перекрывая шум в зале. «Закройте, скорее!» Скапти вскочил. Вувгар тоже. «Выполняйте!» Громовым голосом крикнул Вувгар, и люди стали выскакивать из-за стола, хватаясь за оружие. Джесса схватила Карри за руки, и красное вино из кубка выплеснулось на ее платье. «Что это?» задыхаясь от волнения, спросила она. «Что происходит?» «Она здесь!» Карри смотрел через ее плечо. «Боги, Джесса, смотри!» Сквозь высокие окна в зал начал струиться туман, странные мерцающие облака, в котором мелькали какие-то тени и призраки. Чьи-то руки начали цепляться за подоконники, в дверях показались чьи-то расплывчатые очертания. Через несколько секунд они заполнили весь зал, где кружил и плавал холодный серебристый туман. Визжали женщины, в зале раздавались крики, лай собак, звон оружия. Огонь в очаге внезапно потух, и стало темно и холодно. Свечи на столе погасли. Туман клубился, обволакивая лица людей, и те не знали, куда бежать. Джесса увидела, как Вулфгар взялся за меч, а после пропал за призрачным туманом, который, казалось, схватил её за руки и потащил куда-то. Она вырвалась из его цепкой хватки и услышала, как где-то рядом кричит Кари. В следующую минуту Они так сильно столкнулись друг с другом, что с грохотом опрокинули стол. Джесса уцепилась за Кари и позвала его, но он не ответил. И тогда она провела рукой по его лицу и ощутила влагу. Поднеся руку к глазам, она увидела на ней кровь. Кари! Её голос потонул в общем рёве. Бледные призрачные тени людей и собак мелькали в белом тумане. В воздухе совсем рядом свистнул меч. Люди пытались бороться с тенями, призраками. Джесса хотела встать и тут же полетела на пол, получив удар чем-то холодным и твердым. Встав на четвереньки, она почувствовала, как не имеет половины лица. Потом появилась пульсирующая боль. Ее кто-то схватил. Она изо всех сил оттолкнула его и тут же услышала знакомый голос. — Это я! — это я! Хакон, что происходит? Не знаю. Кари ранен, его нужно увести в безопасное место. Они нашли Кари в тумане и подхватили под руки. Хакон оттащил его в угол, разшвыряв ногой с камни. Они склонились над Кари. "Это Гудрун", выпалила Джесса. "Что? Гудрун это она колдует. Туман превратился в сплошную пелену. Вокруг двигались тени, огромные, как тролли, чудовища из ночных кошмаров. Сверкая глазами, скалил зубы призрачный волк. Вокруг плавали лапы каких-то страшных, бесформенных существ. Пол быстро покрывался инеем. Он скрипел под ногами, забивался под ногти. Люди вдыхали ледяной воздух, и он обжигал горло, перехватывал дыхание, не давая говорить. «Холодно!» прошептал Хакон. Мне тоже. Джесси хотела сказать только не засыпай, но губы не слушались, язык не шевелился. "Хакон", с трудом пробормотала она, но он не ответил. Джесси нащупала его руку. Она была совсем холодной. В зале наступила тишина. Белый иней наползал на лицо Джесси, понемногу захватывая всё тело. сделав огромные усилия, она попыталась пошевелиться. Ледяная корка затрещала и мгновенно сковала её вновь, закрыв лицо словно стеклянная маска. Джесса начала задыхаться. Лёд закрыл ей глаза, сомкнул ресницы. Джесса провалилась в темноту. Глава вторая. Вещи колдуний. творила валажбу жезлом колдовским Окутанные снежным волшебством, они блуждали каждый в своём сне. Бруку снилась какая-то комната. Он был уверен, что это комната, но не мог вспомнить, как он туда попал. Он открывал тяжёлую дверь, на ней висела цепь, проржавевшая от времени. В руке он держал фонарь, чтобы посмотреть, что находится за этой дверью.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 Ничего не выражали. Броккол склонился над ним, заслонив собой угол вонючей каморки. Мальчик не шевельнулся. "Ты можешь говорить?" услышал он свой хриплый голос. Ярость разгоралась в нём словно огонь. Когда мальчик не ответил, Броккол протянул к нему дрожащие руки. Да тронувшись до него, Броккол понял, что перед ним Кари.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 Ему пришла в голову спасительная мысль, и он, воткнув в стену свой меч, попытался на нём повиснуть. Но вдруг откуда-то появилась белая змея и обвилась вокруг его руки. Пальцы Хакона ощутили прикосновение её холодной кожи. Он сразу потерял силу, перестал что-либо чувствовать. Пальцы расжались, и змея так крепко сдавила ему кисть, что меч выпал.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 "Спасибо", сказала Сигни, отряхивая платье. "Что случилось? Где Вулфгар?" Женщина холодно улыбнулась, и не успела Сигни шевельнуться, как та быстро защёлкнула на её запястьях цепочку, сплетённую из тонких изящных звеньев. Сигни посмотрела на неё и отдёрнула руки. "Что вы делаете?" Она в ужасе оглядела замёрзший зал. "Вулфгар! Он тебя не услышит!" Женщина спокойно повернулась и повела её за собой. Сигне пришлось идти. Она попыталась вырваться, но не смогла. "Куда мы идём?" со слезами в голосе спросила она. Гудрун засмеялась. Они вышли из зала, и он сразу растворился в тумане. Вулфгард узнал, что потерял её. Во сне он бегал по дому, искал и звал её. "Где все, что случилось?"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 Сигни лежала на дне, погрузившись в глубокий сон. Угри извивались в её прекрасных волосах. Их длинные пряди поднимались и опускались вместе с колыханием воды. Когда Вольфгар лёг на землю и попытался до неё дотянуться, его руку сковал лёд. Вода схватила его. Только каре не снили сны. Вместо этого он выскользнул из своего тела. и стоял над ним разглядывая кровь на волосах потом пошёл мимо опрокинутых столов и объятых сном тел своих друзей к широко распахнутой двери за ней лежал часовой его меч был покрыт ине возле его тела неподвижно застыл чёрный волкодав перешагнув через них кари быстро вышел во двор и посмотрел на север среди отсветов зари мелькали какие-то тени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 Среди его ветвей виднелись две чёрные тени. Поищите её, сказал он. Может быть, найдёте какие-нибудь следы. Ищите на севере. Мало вероятно, прокаркала одна из них. Хотя бы попытайтесь. Я разбужу людей. Когда они, забив крыльями, вылетели в окно, Карен неохотно вернулся в своё тело.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 В небо, словно бледная радуга, поднимался огромный мост, упиравшийся в облака. На чёрной воде в Йорде она увидела корабль, погребальный корабль, медленно плывущий на волнах Атливы. Ей были видны блестящие щиты на его бортах. Щиты горели, металл плавился и с шипением капал в чёрную воду. Пламя охватило мачту, загорелись края паруса.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 Всё было покрыто тонким слоем инея. Он лежал на столах, на полу, на распростёртых телах спящих людей, на тарелках с едой и перевёрнутых с камнях. Пролитое вино замёрзло. Огонь в очагах погас. Гобелены на стенах подёрнулись и висели затвердевшими складками. Через открытую дверь было видно, где клубы тумана обернулись льдом, словно застывшие ручейки.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 Он поднял голову и уставился в потолок, словно тот собирался рухнуть. Зал потипенно наполнялся голосами. Бессвязное бормотание сменилось человеческой речью. Послышались вопросы, тревожные возгласы. Заплакали дети, с отаившей одежды начала капать вода. Закройте двери, приказал Брукол. Обняв Кари за плечи, он осмотрел его рану на голове. Глубокая Как он найди что-нибудь, нужно остановить кровь. Где Волфгар, спросила Джесса, подбежав к почётному месту. Стол был перевёрнут, в нём торчал вмёрший в дерево нож. Джесса бросилась к возвышению, разшвыривая скамьи и стулья. Сначала она увидела его руку, обнимавшую Сигни, и, позвав на помощь Скапте, попыталась сдвинуть упавший на них стол.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 Она не ответила, и тогда он поднял её на руки. Джесса быстро подставила стул, и они попытались её усадить, но голова Сигни бессильно упала на бок, а длинные волосы закрыли лицо. В толпе заплакала какая-то женщина. Вулгор принялся растирать Сигни руки. Позовите её служанок. Позовите Эйнара. Это бесполезно. Хриплый голос Кари прозвучал неожиданно. И все обернулись. Он стоял, опираясь на руку Броклы. "Почему бесполезно?" крикнул Вулгар. "Она ушла. Её забрала Гудрун". "Как это забрала?" Вулгар вскочил на ноги. "Она здесь и жива". "Не совсем. Гудрун забрала её душу, увела с собой". Он провёл рукой по голове, и в мгновение Джесси показала, что он сейчас упадёт. Но Кари взглянул на Вулфгара и сказал: "Смотрите, она оставила свой знак. Огромный ствол дерева, стоявший в центре зала, был расщеплён сверху донизу, и на нём виднелся глубоко вырезанный рисунок извивающаяся белая змея, из зубов которой стекали капли яда". Глава 3 Тогда сели боги на троны могущества и совещаться стали священные, кто небосвод сгубить покусился. Они отнесли Сигни в её комнату и уложили на парчовую постель, укрыв меховым одеялом. Потом разожгли в очаге огонь, но ничто не могло её разбудить, ни просьбы, ни мольбы. Она чуть заметно дышала, но так медленно, что все испугались. И тогда знахарка Герда и лекарь Эinar, сын Гримса, стали лечить её всеми известными им способами, наполнив комнату ароматами экзотических масел и мазей из жонго дерева. Они даже втыкали ей в руки острые иглы, но Сигни и тогда не очнулась. В конце концов, Вулгар потерял терпение и велел им уйти. Когда Джесса тихо постучав открыла дверь, Он так и сидел на краешке кровати возле Сигни, завернувшись в свою залитую вином накидку. Что, спросил он, не оборачиваясь. Джесса и Скапти вошли в комнату. Кари говорит, что на нас напали какие-то колдовские силы. Скальт прислонился к окну. Я думаю, он прав. Снаружи нет следов ни людей, ни лошадей. Но мы же их видели, и раненые есть. — Я знаю, но мы видели призраков в Улфгар, игру воображения, ничего реального. Кажется, каждый видел что-то свое. Наверное, некоторые пытались драться друг с другом или попытались убить видение. Никто не понимал, что происходит. Мы все были под властью колдовства. — Ты можешь вспомнить, — спросила Джесса, — что тебе снилось? Скакти бросил на нее рассеянный взгляд. Нет, не помню точно. Помню только боль. Вольфгард вскочил и начал быстро ходить по комнате. Как она могла такое сделать? И почему Сигни? Ведь они даже ни разу не виделись. Если колдуня хотела отомстить, почему не убила всех в зале? Джесса сказала: "Она сделала то, что обещала". Все посмотрели на неё. Джесса откинула с лица каштановые волосы и сказала: Вы помните ночь, когда она пришла к нам в том странном видении? Ночь, когда исчез её зверь. Она стояла посреди снежной равнины. Она хотела, чтобы Кари вернулся к ней, а он отказался. И тогда она обратилась к вам. Да, я помню, сказал Вулгар, глядя в темноту. Она сказала: Я заберу у тебя то, что ты любишь больше всего на свете. Но я никогда не думал, что это будет Сигни. Он посмотрел на лежащую на постели девушку. Её глаза были закрыты, словно она спала. "Сядь", мягко сказал Скапти. "Нам нужно подумать". Волфгард тяжело опустился на скамью рядом с Джесси. От его изящных, медлительных движений не осталось и следа. Обхватив голову руками, он смотрел на огонь. Что же теперь делать? Никто не знал, что ответить. В тишине в коридоре послышались шаги. Дверь распахнулась, и на пороге появились Брокл и Кари. Кари был очень бледен. Сквозь его светлые волосы была видна глубокая рана на голове. Войдя, он посмотрел на Сигни. Тебе нужно лежать, тихо сказал Вулгар. Вот это я ему и твёржу, проворчал Брокл. Не ответив, Кари сел возле очага. Что нам делать? снова спросил Вулгар. Кари мрачно на него посмотрел, потом сказал: Только одно. Гудрун не оставила нам выбора. Нам придётся идти к ней. Зачем? потому что Сигни находится у неё. Он снова посмотрел на девушку. Это не она, а только её тело, её оболочка. И она пуста. Самой Сигни нет. Откуда ты знаешь? Потому что я проникал в её разум, в Ульвгар, и там ничего нет. Он провёл пальцами по волосам. Гудрун сделала так, чтобы заставить меня прийти к ней. — Куда? — спросила Джесса, вспомнив свой сон. — Не знаю. Далеко. — Туда, где живет белый народ. Он пожал плечами. — Наверное. Скапти был явно заинтригован. Он сказал. — Говорят, что это на краю мира. Там живут тролли и духи-великаны. Говорят, что льды там поднимаются до небес, и там никто не может жить. Там живут снежные странники. — Да. Мой народ, угрюмо сказал Кари. Волфгор вновь оживился. Ну что ж, если вы считаете, что нам нужно туда идти, мы пойдём. Я снаряжу столько дракаров, сколько смогу. Большой вооружённый отряд. Отряд здесь не поможет, неожиданно сказал Брокл. Его огромная тень перемещалась по стене. Огонь освещал ярко-рыжую бороду. Последний ярл посылал туда людей. Никто из них не вернулся назад. — Он прав, — заметил Кари. — Кроме того, идти должен я один. Все заговорили разом, но быстро умолкли, когда Брокл воскликнул. — Тебе нельзя идти! Она убьет тебя! — Она уже могла меня убить, — спокойно ответил ему Кари, потирая лоб. — Нет, я нужен ей живым. Никуда ты не пойдёшь, Брокл явно рассердился. У нас нет выбора, Брокл, твёрдо сказал Кари, глядя ему в глаза. Подумай, Сигни будет лежать днями, неделями, годами, ничего не говоря, никого не узнавая. Мы станем взрослыми, состаримся и умрём, а она будет всё такая же. У Гудрун много времени. Она подождёт. Волфгар молча сжал кулаки. Но великан Брукол упрямо замотал головой. Это глупо. Сигни может проснуться, мы же не знаем, он взял Кари за плечи. Не для того я вытаскивал тебя из темницы. Я не хочу, чтобы ты туда ушёл. Я должен. Прозрачные глаза Кари смотрели холодно. Сейчас он был очень похож на Гудрун, тот же загадочный, властный взгляд. Брокл резко встал и направился к двери. Так же резко остановившись, он ударил по ней кулаком. — Мы же никогда раньше не ссорились, — тихо сказал Карри. — А мы и сейчас не будем. Если ты собрался на край мира, значит, я пойду с тобой, и ты это прекрасно знаешь. Но учти, мы угодим прямо в ее ловушку. И как это она увела с собой душу девушки? Каре немного помолчал, потом сказал: "Научилась". Её могущество длилось очень долго. Сверкнув глазами, Брокл посмотрел на поэта. "Что тут и притих. Обычно у тебя обо всём имеется своё мнение". Скальд пожал худыми плечами. "Я думаю, Каре прав. У нас нет выбора. А для поэта такое путешествие очень заманчиво пройти дорогой снов". Говорят, где-то есть земля, где только лёд и огонь. Кто-то ведь должен сложить о ней песню. Так почему бы не я? Я тоже не останусь дома, твёрдо заявила Джесса. Даже и не думайте, я иду с вами. При виде её упорного выражения лица все улыбались. Когда Джесса принимала решение, остановить её было уже невозможно, и они это знали. Вулфгар сказал: "Что ж, Значит, решено. Нас будет мало, пойдём тихо. Да и тащить на себе много не придётся. Все переглянулись, ожидая, кто заговорит первым. Наконец, Скапти сказал: "Нет, ты не пойдёшь". Волггар уставился на него. "Скапти прав", поддержала Скалда Джесса. "Вам нельзя идти, Волггар, вы это знаете. Ваше место здесь. Моё место" тихо ответил он рядом с Сигни Нет, Джесса стала. Послушайте. Я буду говорить прямо, потому что больше вам никто этого не скажет. Вы, ярл, вы правите своими владениями, поддерживаете мир, улаживаете споры. Вы следите за торговлей, охраняете границы, преследуете преступников. Вас избрали люди. Вы не можете их бросить. Если вы пойдёте с нами и вернётесь через несколько месяцев, а то и лет, то что будет с нашим краем? Она печально улыбнулась. Начнутся голод, кровавый разпре, угон скота, начнут гореть фермы, здесь будет пустыня. Вулфгар отвернулся. Такого тоскливого взгляда она не видела у него никогда. Все молчали, в очаге трещал огонь. Потом Вулфгар повернулся к Джесси. Я думаю, что никогда не прощу тебе этого джесса. Когда-нибудь ты да простите. Она села рядом с ним и попыталась улыбнуться. К тому же, подумайте вот о чём. Когда Сигни проснётся, то как вы думаете, кого она захочет увидеть первым? Глава четвёртая. В начале времён, когда жил и мир Весь следующий день Вулфгард не желал никого видеть. Часами он сидел в комнате Сигни, не сводя глаз с её лица или молча глядя в окно. Когда наступило время обеда, он приказал оседлать лошадь и галопом умчался в сторону холмов. Джесса печально проводила его взглядом. Она понимала, что он испытывает. Вулфгард был человеком действия, и ему было очень тяжело сознавать, что он остаётся дома. Сзади раздался голос Капти. — Вся беда в том, что он понимает твою правоту. — Лучше бы я ничего не говорила. Пусть бы он сам все понял. Скальд засмеялся. — Ты всегда изрекаешь мудрые мысли, маленькая Валькирия. Он мягко повернул ее к себе. — Пошли лучше к Карри. Мне кажется, он хочет нас видеть. Только что вернулась одна из его птиц-призраков и что-то прокаркала. — По-моему, она приказала мне явиться. Джесса молча шагала рядом с ним, потом сказала. — Днем все выглядит по-другому, правда? — Светлее ты хочешь сказать? Она шлюпнула его по руке. — Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Прошлой ночью, когда поднялся шум, все казалось таким нереальным. Вси дни эти призраки, холод, мысль о путешествии была волнующей. Она посмотрела на драккары, стоящие на якоре у причала. Холодный ветер покачивал их на волнах. А теперь всё гораздо страшнее. Там будет так холодно. Оттуда никто не возвращался, и если мы всё-таки доберёмся, то встретимся с гудрун. Да, как ты думаешь, мы правильно поступаем? Нет, резко ответил он. Но я считаю, что это единственное, что мы можем сделать. Скапти ты сумасшедший. И я поэт, сказал он, открывая дверь зала. А это почти что одно и то же, он криво усмехнулся. Обычно ты не такая осторожная. Сны, рассеянно ответила она. Эти сны, я не могу их забыть. Кари сидел возле очага и вырезал из кости тонкий диск. Он поднял глаза на Вашечку. Наконец-то. Тебе лучше? Джесс внимательно осмотрел его рану. Брокколо очень за тебя беспокоится. Он сказал, что ты потерял пинту крови. Кари, ты и так похож на бесплотный призрак, а тут ещё эта рана. Кари пожал плечами. Он велел мне не вставать с постели, поэтому я и послал птиц. В это время одна из них уселась на подоконник, держа в клюве окровавленный кусок мяса. который вероятно когда-то был гроностаем. Ворон начал отрывать от него кусочки и глотать их. Трупает разозлился скапти. Они смотрели на птицу, когда появился Брокл. С ним был Хакон. Они притащили большой деревянный сундук. Опускай, сказал Брокл, легко ставя на пол свой край сундука. Хакон со стуком опустил свой. И где меч — притворившись удивлённой, спросила Джесса. Хакон замялся. — В доме Ярла запрещено носить мечи, и это его приказ. Один час я могу прожить и без меча. — Но не больше, верно? — Смотрите, — Брокол повернул ключ в ржавом замке сундука, — здесь должно быть то, что мы ищем. Двумя руками он откинул крышку. Ее кожаные петли затрещали, и в воздух поднялся столб пыли. — Что там? — спросила Джесса, заглядывая в сундук. — Карты. — Так сказал Гутлак. Брокл начал рыться в сундуке, вытаскивая оттуда свитки старого коричневого пергамента и свернутые в трубку потрепанные грамоты, туго перевязанные веревкой и запечатанные красным воском. — Уберите все со стола, — сказал Брокл. — Надо посмотреть, что тут есть. — Да. Они начали вытаскивать и осторожно разворачивать свитки. Многие были до того ветхими, что разобрать написанное было невозможно. Акты и деловые соглашения, купли-продажи земли, несколько генеалогических древ, которые очень заинтересовали Скапти. Это надо переписать. Он поднёс один из пергаментов к свету. Это генеалогическое древо Вулфингов, 10 поколений. — Но ведь скальды должны знать все эти вещи, — спросил Хакон. — Да, они и передаются от учителя к ученику, но ведь всегда что-то может потеряться. Я вот ничего не знал об этих грамотах. — Они здесь лежали еще до того, как появилась Гудрун, — сказал Брокл. — Но никто их, кажется, не трогал годами. Что-то не вижу я никаких карт. Они нашли старые документы о покупке земли, соглашение о перемирии, обещание о выплате денежного возмещения за смертоубийство, список даний и налогов с королей Южных земель, о которых никто из них и не слыхивал. Нашли стихи, отрывки из песена и даже кусок оленей кожи, исписанный красными рунами, которые Джесса передала Карри. — Как ты думаешь, что это? — Это заклинание, — ответил он, с удивлением разглядывая письмена. — Какое? Не знаю, не могу прочесть. Но я чувствую, как от него исходит сила, правда, совсем небольшая. Скапти взял кожу и вгляделся в письмена. Старое заклинание, чтобы козы давали больше молока. Очень полезная вещь, сухо заметила Джесса. Есть и другие, сказал Брокл, доставая с одна большую связку пергаментов. Как вы говорите, для нас бесполезные. Нам, наверное, надо вот это. Хакон держал в руках какой-то свиток. Он осторожно положил его на стол и развернул. Это была карта, нарисованная на куске тюленьей кожи, высохшей и обветшавшей от времени. Её края обгорели, словно кожу когда-то вытащили из огня. Джесс со склонилась над картой. На ней было обозначено изрезанное побережье холодного моря. с его фьордами, которые были им хорошо знакомы. Чётко был виден Ярлсхольд, помеченный крестиком и рунами Ярл. Они увидели названия всех портов, расположенных вдоль побережья: Ост, Тронт, Авормсхет, Холфер. Реки и крупные озёра были нарисованы голубыми линиями. Красной краской обозначалась дорога великанов, ведущая от Ярлсхольда к Трассерсхолу. от неё на север шла другая дорога, тоже помеченная красным цветом. Эта линия уходила куда-то за край карты. Что это? спросила Джесса, показывая на неё пальцем. Похоже, ещё одна дорога, сказал Хакон. Брокколи кивнул. Верно. Я знаю, где она начинается, но как все дороги в давние времена построены великанами, Почти разрушилась от времени и теряется где-то в лесах. Куя где она ещё выступает из-под снега? Я никогда по ней не ходил и не знаю никого, кто мог бы о ней рассказать. Зато теперь у тебя появилась отличная возможность узнать, куда она ведёт, задумчиво сказал Хакон. Джесса взглянула на него украдкой. Хакон смотрел на карту каким-то странным взглядом. Этот взгляд можно было бы назвать голодным. Она понимала почему. Большую часть своей жизни Хакон был рабом, жалкой прислугой на грязном маленьком хуторе, и вряд ли надеялся когда-нибудь оттуда выбраться. Но теперь он свободен, и вместе с тем он считается дружинником Ярла, его человеком. И если Ярл не поедет, Джесс вновь вернулась к карте. Дорога уходила на север. Были хорошо видны горы, реки и озёра, но дальше на севере оставалось сплошное белое пятно, через которое была проведена линия дороги, словно тот, кто создавал карту, просто не знал, что там находится. А может быть, он слышал какие-то рассказы, потому что в самом верху карты зьял длинный чёрный разрез, словно обозначавший какую-то огромную пропасть. или трещину, где заканчивалась линия дороги. Возле разреза были нацарапаны слова, которые им прочитал скапти: "Куда уходит дорога, неизвестно". Возле чёрной дырки стояли корявые буквы: "Гунин гагап". Все молча уставились на эту надпись. Потом Брокл спросил: "А что говорится в старых преданиях? Ты сам знаешь?" Напомни, докажи, что мы не зря берём тебя с собой. Скапти сплёл длинные пальцы. Гунин-гагап это пустыня, где завывают ветры, где небо смыкается с землёй. Это глубокое ущелье, которое опоясывает всю землю. Здесь, на севере, его края покрыты вечными льдами. В нём свистит ветер и днём, и ночью. Говорят, что когда-то очень давно Это была просто трещина в земле. Потом из неё выползло какое-то существо ледяной великан по имени Имир. Боги убили его, и из его тела они создали землю, из костей горы, а из зубов камни, из его головы голубое небо, которое из четырёх сторон поддерживают четыре гнома. Так говорят поэты. Но одно несомненно: у селе существует Скапти немного помолчал, потом прочитал. В начале времён, когда жил и мир, не было в мире ни песка, ни моря. Земли ещё не было и небосвода. Бездна зияла, трава не росла. А что же находится дальше? спросила Джесса. Скапти удивлённо посмотрел на неё. Ничего, так говорят. Ничего, конец мира. Все замолчали. Вечный снега холод, ветер свистит во тьме и больше ничего. Конец мира. Джессу заставила себя не думать об этом. Но ведь говорят, что белый народ живёт за пределами мира, и что иногда их люди приходят к нам. Поэтому я не знаю, сказал рассердившийся Капти. Я всего лишь простой поэт, рифма плёт, музыкантишка. Откуда мне знать, Может быть, ещё есть и другие миры, никто их не видел. Вот единственное, что я знаю. Джесса постучала по карте. Тогда мы будем первыми. Хорошо сказано, Джесса. В дверях стоял Вулфгар с раскрасневшимся от ветра лицом и сверкающими глазами. Войдя в комнату, он стряхнул с волос снег и бросил свой плащ Броклу. Вы будете первыми. Мы об этом позаботимся. Вы вернётесь назад, потому что никогда ещё не было похода, в котором соединились бы колдовство, хитрость, сила и ум. Это вы. Но мне бы хотелось, чтобы с вами был кое-кто ещё. Меч. Они с тревогой посмотрели на него, но Вулфгар улыбнулся своей прежней улыбкой. Нет, я не поеду. Вы были правы. Вулгар сел на стул. "Я Ярл", сказал он гордо и немного печально. "И я не брошу свой народ. Нет, просто я хочу, чтобы вы взяли с собой Хакона. Вам пригодится ещё один воин". Хакон был потрясён. "Но я же не Я хочу сказать, что я, конечно, много тренировался, но правая рука ещё не совсем" Вулгар прищурился. — Хакон — сухая рука. Ты сделаешь то, что велит тебе твой господин. Кто-то должен охранять Джессу? Она рассмеялась. — Значит, нас будет пятеро. — Пятеро. И лучшей пятерки мне не найти, потому что теперь все зависит от вас. Жизнь Сигни — наша жизнь. Он провел рукой по волосам. — Не знаю, что я буду делать, когда вы все уедете. — Я не знаю, что я буду делать, когда вы все уедете. Кари смотрел на Вулгера, и в его взгляде читалась тревога, словно он не сказал ещё что-то очень важное. Но встретившись глазами с Джесси, улыбнулся и покачал головой. Джесси смутилась. Интересно, подумала она, а не воздействовал ли Кари на разум Вулгера ради него самого?